Давай поиграем в игру. Так бывает или нет? Я буду рассказывать о чём-то, а ты ответишь, бывает так или нет. Волк бродит по лесу. Волк на дереве сидит. В кастрюле варится суп. Чашка жарится на сковороде. Самокаты по небу летают. Кораблик плывёт по волнам. Девочка рисует домик.